Глава 20 Мрак там, где его не ждешь. Спустя несколько дней, когда мы проехали еще 12 городов, и больших, и маленьких, мой организм как нарочно посылает сбой в работе. Все получилось так стремительно, что даже я не была готова к такому. Поверьте мне на слово, это ужасно. Настолько ужасно, что хочется лезть на стену и реветь диким воплем. Я порчу, своим приступом настроения ребят, да и у меня у самой кошки скребут когтями в душе. Алекс сам не свой, не отходит от меня ни на секунду. он на взводе и постоянно зовет ко мне любого доктора, лишь бы тот еще раз посмотрел мои показатели и убедил, что мы миновали критическую отметку моего ухудшающегося состояния. Я не была готова к длительной поездке, рискнула ради получения живых эмоций, но карма Мигом напомнила, что я рано обрадовалась. Лежу и снова пялюсь в белоснежный потолок. Слезы жгут глаза, но я не сдаюсь. Мне вкололи хорошую дозу обезболивающего, которая теперь выливается в виде бессонницы. Как нарочно в голову лезут воспоминания минувшей ночи. Ни с того ни с сего начинаю задыхаться. Вскакиваю, но мысленно прошу саму себя успокоиться и сосчитать до десяти. Но чертова паника. Я запаниковала и совсем забыла про свой ингалятор. Спящий рядом Алекс почувствовал неладное и тоже соскочил. Я помню его ошарашенный взгляд, полное отчаяние, что он не может мне помочь. Он что-то говорит мне, а я его не слышу. Проваливаюсь в бездну, теряя равновесие. Подхватив меня уже в полубессознательном состоянии, он скорее рванул к машине, и довез меня до ближайшего медпункта. А ирония в том, что мы остановились на ночевку в достаточно оживленном городе, где были медицинские пункты в шаговой доступности. Или судьба? Я уже не знаю, во что и чему верить, да дивиться. И теперь я тут. Что же будет дальше? Я не хочу прерывать наши планы. «Алекс», — зову его хриплым голосом, Знаю, что он рядом со мной, потому что держит меня за руку, албом облокотился о край кровати. С моей стороны эгоистично его будить, но я так хочу услышать его. Тебе нужно отдыхать, звездочка. Сонный он поднимает голову и смотрит на меня. Волосы взлохмачены, а вечно мешающая челка уже не так уж и заботит его. На правой щеке проявляется Ямочка, когда Алекс улыбается. Хотя глаз эмоции совсем не касается. Бедный мой Алекс. Уже вторые сутки толком не спит, а тут я еще. Но я рада, что он не оставил меня тут наедине с самой собой. Тебе нужно прилечь. Шепчу, кивая на край моей больничной койки. Алекс хмурится. Пожалуйста. Прошу его не сопротивляться. Мы встречаемся взглядами и, кажется, безмолвно обо всем понимаем. Алекс встает и аккуратно устраивается рядом со мной, а я подвигаюсь, чтобы ему было удобнее лежать. Прильнув к его груди, он обнимает меня очень крепко и согревает своим присутствием. Мы долго лежим в тишине и ни о чем не разговариваем. Его монотонное дыхание действует на меня подобно успокоительным пилюлям. Я закрываю глаза, а сама сжимаю в кулак его футболку, словно боюсь, что он испарится в моем сне. Глубоко вдыхаю, ощущая мускусный аромат его духов, смешанный с ним самим. Спасибо, что быстро среагировал. Тихо говорю я. Иначе быть не могло. Как-то сухо отвечает Алекс. Мы снова замолкаем. Тишина разрывает своей неприступностью. И как жаль, что в полумраке сейчас я не вижу лица Алекса. Спит ли он? Или так же, как и я, погружен в тысячу мыслей? «Я очень испугался», — признается Алекс, нарушая затишье. «Я так сильно испугался за тебя, Алекса». Он немного поворачивается на бок, и теперь мы видим друг друга, глаза в глаза, одно дыхание на двоих. «Я не хочу тебя терять». Алекс накрывает своей ладонью мою щеку и проводит большим пальцем по нижней губе. Я ощущаю себя предательницей. «Прости». Это все, что я могу сказать в ответ. Алекс ухмыляется, затем глубоко вздыхает. «Ты здесь ни при чем, Алекса. Вина полностью моя. Я слишком увлекся дорогой и вообще нашим путешествием. Нужно чаще останавливаться отдыхать», — Сожалением сожалением произносит Алекс, ранив мое сердце фразой о его вине. «Это не так», — отвечаю я, помотав головой. Алекс завис, будто не понимает меня. Ты не виноват, и не смей даже думать в этом направлении. Твоя мечта стала нашей, одной на двоих. Я полностью отдаю отчет в том, что будет сложно, но поверь мне, Алекс, оно того стоит. Я устало улыбаюсь. И Алекс тоже, видя, что разговор все же изматывает меня. Он снова обнимает меня, притянув к своей груди, целует висок, опаляя жаркими губами кожу. «Давай отдыхай, звездочка!» — шепчет Алекс. Я прижимаюсь к нему и, правда, очень быстро проваливаюсь в беспокойный сон. И где-то издалека слышу, как доносится его голос в тишине. «Я люблю тебя, Алекса. Очень. Ох, Алекс, и я тебя люблю. Как же мне хочется прокричать свое признание, но я не могу» уплывая все дальше и дальше в свои сны. Несколько дней приходится валяться в больнице. Критический пик отпустил, доктора меня подлатали и настрого велели заканчивать рисковать здоровьем, если я хочу еще пожить. Их рекомендация — как можно скорее вернуться домой и обследование. «Да знаю я, знаю! Меня бесит сам факт, что я оплошала» что я уже ни на что не способна. Это еще один ужас осознавать, что ты настолько беспомощный. И единственное, что остается, наслаждаться последними мгновениями, стараться по минимуму прикладывать своих сил. А ведь, казалось бы, всего 18, и вся жизнь впереди. Как ты? Микаэла материализуется в моей палате. Она держит в руках пакет, который тут же ставит на столик, и достает из нее чистую одежду. Я привстаю с койки и сажусь, крестив руки на груди. Алекс и Дэвид занимаются машиной, готовясь к дороге дальше. Да и Алексу необходимо было выспаться, поэтому позавчера я отправила его в номер, не позволив остаться со мной. И вчера я тоже не поддалась на его уговор остаться здесь. Хорошо, что Микаэла поддержала меня и в буквальном смысле слова выпроводила Алекса. «Ничего, все в порядке», — дежурно отвечаю я. Микаэла долго глядит на меня, производя свою собственную оценку моего внешнего состояния. Когда сестра подходит ближе ко мне, я уворачиваюсь, но она успевает остановить меня, побудив смотреть прямо ей в глаза. Обе ее ладошки накрывают мои щеки. Микаэла поглаживает пальцами залегшие круги под глазами. «У тебя провалились синяки» с сожалением, говорит она. Сестра всегда жалеет меня, хоть порой такую стряску устраивает, что бодрит потом очень долго. Вот только не сейчас. Словно критическая линия слишком близка, и мы все это прекрасно понимаем. К сожалению, да. Киваю, уворачиваясь. Микайла отпускает меня. Из-за нехватки кислорода организму. Поясняю, как будто это необходимость какая-то. Наступает пауза, после которой Микаэла меняет выражение лица на более приветливое и снова атакует пакет с вещами. Нужно хорошенько взбодриться под контрастным душем и переодеться. «Алекс, от тебя тянет больницей». Микаэла делано морщит нос, заставив меня рассмеяться. «Блин, а это больно. Потому я скорее прекращаю напрягать грудные мышцы». Все, не ворчи только. Я поднимаюсь. Бурчу под нос хуже старой бабуси, сидящей на лавке у дома. Микаэл мгновенно оказывается рядом и безмолвно помогает мне принять вертикальное положение. Как хорошо, что она поехала. Я бы без нее точно пропала. — Ты моим родителям звонила? — с опаской спрашиваю, глядя на свою сестру. — Нет, — сразу отвечает она. Я ведь обещала тебе. Микаэла недовольна данным словом мне, но она его не нарушила. Спасибо. Благодарю ее и обнимаю. Больше не пугай всех нас так. Голос Микаэла предательски вздрагивает. Я чувствую, что еще чуть-чуть, и сестру прорвет. Я сама испугалась. Шепчу, но она слышит меня. Ослабив наши объятия, она слегка отстраняется, чтобы видеть мои глаза. Ты была такой бледной и безжизненной, Алекса. Это страшно. Я еще никогда так сильно не переживала. Когда мы вдали друг от друга, новости как-то иначе воспринимаются. Говорю, как есть, Крош. А видеть тебя сейчас, вот такой, как есть, блин, я даже не знаю, как описать свой страх. Во сто крат, увеличившийся за тебя переживанием. Я не знала, как действовать. Не знала, что требовать от докторов, чтобы они помогли тебе. А они стоят, кивают, но выходит, что и они не всесильны. Микаэла словно выжатый лимон, и признание ей дается не так-то легко. И я ее понимаю. Это нормально. Проявлять слабость. Мы не роботы, и у всех нас есть свой предел выносливости. Однажды, когда я точно так же угодила в больницу дома, Медсестра, делавшая мне укол, попросила не сопротивляться. А я так хотела показать ей, что я все еще могу сражаться с судьбой за то, что имею полное право оставаться на земле и жить. А спустя несколько дней эта же медсестра сказала мне, что во мне есть стержень, и тому, кто заимел планы на мою душу, придется долго ждать, когда я сдамся. В тот день я светилась, когда выписывалась потому что настолько вдохновилась ее высказыванием. Жаль, что моя уверенность постепенно сдулась, и на ее место пришли дикая усталость и принятие самого факта, что в конечном итоге мне не убежать от реальности. Пока я приводила себя в порядок, Микаэла поговорила с доктором, который выписывал меня сегодня. До меня доносились обрывки фраз про лечение и список лекарств. Я все знала уже выучил как стихотворение. И любой, кому бы я ни попала, говорил слово в слово про домашнее лечение и никаких рискованных движений. Этот док немного удивил меня. Он возмутился, как это меня отпустили родители, зная о тяжелом диагнозе. И в своем ли я уме вообще? Спасибо сестре. Микаэла мигмасадила садила бедолагу, дав понять, что я тоже живой человек, и мне также необходимо общество. Как только я выхожу из душевой комнаты, они оба замолкают. Док только вручает Микаэле выписку. Затем, окинув меня уставшим сочувствующим взглядом, оставляет одних них собираться. Тоже мне новость. Микаэла закатывает глаза, убирая выписку в мою сумочку с лекарствами. — И не говори. Невозмутительно отвечаю я. Мы переглядываемся и снова смеемся. После теплого душа мышцы расслаблены и менее скованы, и боль не настолько сильна. Или же просто действует пилюля. Ты готова дальше путешествовать? На выходе из здания больницы Микайла спрашивает меня. Эх, я уж думала, она до последнего будет делать вид, что ничего не происходило. Конечно, уверенно заявляю я, замечая знакомую движущуюся машину в нашу сторону. Алекс вместе с Дэвидом подъезжает ко входу. Он поле вылетает из машины и подхватывает меня, крепко обнимая, прижимает к себе. Теперь туманные и мрачные несколько дней позади. Я скучал, шепчет мне на ухо Алекс. И я, также отвечаю я. Ты точно уверена, что готова продолжить? В глазах Алекса таится волнение. Если сейчас я спасую, я проиграю, выпаливая, оглушая и его, и нашу парочку друзей. Для меня важно сделать шаг вперед. Хорошо, — кивает Алекс, — только у меня условия. Лукаво хмыляется он, и я замираю в его объятиях. Микаэла и Дэвид тоже прислушиваются. Что он успел выдумать такое? Меня убивает любопытство. Мы сделаем этот шаг все вместе, объявляет он. Здравые мысли, красавчик, подмигивает Микаэла, заключив нас с Алексом в объятия. Эй! Возмущается Дэвид, мы втроем переводим взгляд на него и недоумеваем. Красавчик тут, только я! Гордо заявляет он, глядя на Микаэлу, прищуренным взглядом. Этот тип, он указывает на Алекса. Негодник и только, а вообще. Дэвид подходит к нам троим и сгребает в охапку своими ручищами. Вообще вы самые прикольные ребята, которых я когда-либо встречал. И, конечно, мы сделаем шаг все вместе. И иначе быть не может. Мы вчетвером смеемся, а потом Микаэла начинает возмущаться, что обнимашек стало слишком много и просит качка отпустить всех нас. Алекс помогает мне усесть в машину и когда усаживается сам, заведя машину, объявляет. Мы практически у своей конечной цели. Остается две остановки и следующая ледовая арена, где я когда-то тренировался. Ого! Мы встречаемся взглядами и безмолвно понимаем, что это действительно большой шаг вперед. Я потрясена, что Алекс готов приоткрыть ту завесу своей жизни и впустить меня, чтобы я лучше познакомилась с тем Алексом, который еще не знал о моем существовании.